Это тот самый англичанин, который доставил нам машину Бэтриджа, сказал офицер по-немецки и затем, сделав шаг к Берту, крикнул: "Часть!" и потом повторил еще громче: "Отдай честь!" «Черт возьми, вырывалось у Берта, тем не менее он повиновался и неловко отдал честь. Но с этого мгновения он стал держаться на настороже, и совместной работа с ним стало невозможно. Несколько минут эти два аристократа высшей марки смотрели с недоумением настоявшего перед ними англосаксонского гражданина, который не поддавался военной муштровке. Берт, без сомнений, был для них великолепным объектом, но они чувствовали в нем необъяснимое сопротивление. Он был по-прежнему одет в свой дешёвый синий саржевый костюм, теперь уже сильно поистрепавшийся, и эта небрежность в одежде придавала ему весьма дерзкий вид.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 Посмотрите, ка что вы наделали. Как вы разрушили Нью-Йорк. Сколько людей вы перебили, какие вы произвели опустошения. Что? Это не научило вас? Турак, брякнул вдруг офицер, злобно глядя на Берта из-под повязки. Осёл, прибавил он по-немецки. Я знаю, что это значит по-немецки, осёл, заметил Берт. Но я бы хотел знать, кто из нас осёл, вы или я?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 Потом вскочил и побежал в кусты, где у него было спрятано китайское ружье. восьмое. После этой стычки, конечно, не могло быть и речи о том, что Берд находится под начальством принца и о том, чтобы Берд продолжал починку летательной машины. За это взялись оба немца. Берд же притаился по соседству за скалой и принялся осматривать свое новое оружие.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 Все его чувства были напряжены. Шум водопада был очень силён, и в нём слышались разные звуки: то какие-то шаги, то голоса, то возгласы и крики. Глупый водопад, сказал Берт. Ну какой смысл вот так без конца падать и падать? Однако чем же занимались немцы? Вернутся ли они к аэроплану? Им, конечно, не справиться с аэропланом, ведь взяты и винты, и гайки, и отвёртка, и другие инструменты.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 Однако принц раньше заметил Берта. Он сразу перестал зевать, захлопнул челюсти словно крышку, заподне и несколько минут стоял сурово и неподвижно. Берт тоже не двигался и они молча созерцали друг друга. Если бы принц был благоразумным человеком, он бы скрылся за дерево. Вместо этого он крикнул и поднял револьвер и шпагу. Тогда Берт машинально спустил курок. Это был его первый опыт с кислородными патронами.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 На его место офицер бросился бежать сквозь чащу. Очнувшись, Берт пустился за ним в догонку, но он не в состоянии был больше убивать, и поэтому вскоре вернулся назад к той бесформенной и стёрзанной массе, которая еще так недавно была великим принцем Карлом Альбертом. Берт осмотрел опалённую и сковерканную растительность вокруг и поднял с земли еще горячий револьвер. Патронный магазин револьвера взорвался,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 Обломки лодок, летательных аппаратов и огромное количество мертвых тел из городов, расположенных по берегам больших озёр и главным образом из Кливленда. Все это собиралось здесь и без конца кружилось, привлекая к себе стаи хищных птиц, чуявших богатую добычу.